Глава шестьдесят Алиска. Господи, Таня, ты меня задушишь. Это точно ты? Глазам своим не верю. Таня не отпускала ее, прижимала к своей груди, пыхтя как паровоз, и было непонятно, то ли она всхлипывает, то ли задыхается от смеха. Я с огорода выворачиваю, а ты у двери стоишь. У меня прям сердце зашлось. Чуть от радости не описалось. Ох, и напугала ты меня, Танечка. Я же не видела тебя. Слона? То я и не заметила. «Ага», — передразнила подруга и подтолкнула Алису в спину. «Проходи скорее». «Ой, и как же ты теперь будешь-то?» Таня прижала ладонь к губам и покачала головой так по-женски, будто ей было не 18, а плюсом еще полвека. «Ужас, что творится на свете. Страшно на улицу выйти, даже в собственный огород. Постережёшься». «Ты одна?» Алиса вошла в комнату, которую Таня называла кинозалом и где проводила время за просмотром любимых сериалов и программ. Вот и сейчас по телевизору шел какой-то фильм, и актеры беззвучно закрывали и открывали рты, признаваясь друг другу в любви или ненависти. «Одна», — вздохнула подруга и скривила рот. «Не поверишь, мать на свидание ушла. Теперь это у них так называется. Да ладно, пусть делает, что хочет». Лишь бы мне брата или сестру не настругала на старости лет. Алиса сдвинула подушки и присела на краешек дивана, не зная, с чего начать. «Значит, вернулась?» Таня жадно оглядывала ее со всех сторон, старательно подмечая каждую новую деталь. «И где ты была?» «Тань, я ненадолго зашла. Меня ждут. Я спросить хотела о том, как все произошло». Алиса сняла очки и сжала их в ладонях. «Так ведь ты сама, наверное, уже знаешь». Пожала плечами Таня. «Только в общих чертах. И сразу приехала. Поверь, я бы обязательно с тобой связалась. Чуть позже». «А где ты вообще была все это время?» — нахмурилась Таня. «И почему не предупредила о том, что решила сбежать? Я бы тебя никогда не предала. А получается, ты мне не доверяла?» «Мне пришлось уехать. Отец хотел выдать меня замуж за Карапетяна. Вот я и...» Вздохнула Алиса. «За Мишку?» — обомлела Таня. «Нет, за его отца». «Да ладно!» — воскликнула Таня, недоверчиво вскинув в брови. «Ну и дела. Я ведь видела, что ты сама не своя ходишь, только думала, что это из-за учебы. «Так получилось. Мне столько нужно тебе рассказать». «Ну нет», — перебила ее подруга. «Теперь я расскажу, потому что видела все своими глазами». Она всплеснула руками, ее грудь заколыхалась в резе коротковатого платья. «Слушай». Только я, значит, заснула, а на улице — бах, бах. Естественно, я встала и решила посмотреть. Таня понизила голос. «Только представь, ночь, тишина. Сон мне еще такой кошмарный снился». Закатив глаза, она обхватила себя за плечи. «Ну, я на улицу вышла, а потом с соседкой к вашему дому пошла. А там, господи ты, боже мой, до сих пор трясет. Только представь, каково это, когда у тебя под носом настоящее убийство происходит». Ой, и как же ты теперь жить-то будешь? Без обидников? спросила она, ведь поди и дом заберут и машину. Хотя зачем тебе машину, в которой труп лежал? Таня деловито потерла переносицу. А деньги-то. Слушай, как думаешь, может, припрятано что-то у твоего папашки? Ну, чтобы по-тихому забрать, а то ведь потом локти кусать будешь, если приберут к рукам чужие люди. Таня, я о другом хотела узнать, про мою маму. «Где она сейчас?» В секундной паузе, пока Таня переводила дыхание, раздался скрип половиц. Алиса вздрогнула и поглядела на прикрытую дверь. «Это, похоже, моя вернулась». «Мам, ты?» — крикнула Таня. «А у нас Алиса, представляешь?» Половицы снова скрипнули под чьими-то шагами, а когда дверь открылась, Алиса, уже готовая поздороваться, замерла. Робкая улыбка сползла с ее губ, уступив место пораженному выдоху. Ты! Таня обернулась и попятилась к дивану, не сводя взгляда с тонкого ножа бабочки, поблескивающего в мужской руке.